Больной язык, игра и проигрыш. Настала ночь на третьем году, когда Мута Манет, жена Потифара, прикусила себе язык, потому что ей неудержимо хотела сказать молодому управляющему почетного своего супруга то самое, что она уже написала ему в виде ребуса, а в то же время из гордости, да, она запрещала. своему языку, так говорить с ним и предлагать этому рабу свою кровь, чтобы он успокоил ее. Такое уж противоречие заключало в себе ее роль госпожи, что, с одной стороны, ей было страшно так говорить с ним и предложить ему свою плоть и кровь в обмен на его плоть и его кровь, а с другой стороны, ей положено было это сделать как по-мужски домогающийся, и, так сказать, бородатой стороне в любви. Поэтому она ночью прикусила себе язык сверху и снизу, так что почти даже прокусила его, и на следующий день из-за болезненной этой помехи лепетала, как малое дитя. В течение нескольких дней после передачи записки она не хотела видеть Иосифа и не показывалась ему на глаза, потому что боялась, взглянуть ему в глаза после того, как письменно потребовало его поражение. Но именно лишив себя его близости, она созрела для того, чтобы собственными устами сказать ему то, что было уже сказано волшебными знаками. Потребность видеть его рядом с собой обернулась потребностью сказать ему те слова, которых он, раб в любви, не смел говорить, так что узнать Выражают ли они его заветные мысли, она, госпожа, могла не иначе, как сама, сказав ему эти слова и предложив свою плоть и свою кровь в страстной надежде, что это соответствует сокровенным его желаниям и что она выскажет его мысли. Ее роль госпожи обрекала ее на бесстыдство, но за него она ночью заранее себя наказала, прикусивший язык, Так что теперь она могла все-таки высказаться, насколько это позволяло ее наказание, то есть лепеча как ребенок, что было даже удобно, ибо придавало предельно откровенным словам какую-то беспомощность и невинность, делая грубое неожиданно трогательным. Вызвав через дуду Иосифа для хозяйственной беседы и последующей игры в шашки, она приняла его в салоне от ума среди дня, когда управляющий закончил службу чтеца в потифаровом зале через час после трапезы. Она вышла к нему из комнаты, где спала, и когда она подошла к нему, он, пожалуй, впервые или впервые сознательно сделал то наблюдение, которое и мы приберегли для этого часа, а именно, что она очень изменилась за время своей одержимости – а значит, как естественно заключить из-за нее. Это была своеобразная перемена, определяя и описывая, которую рискуешь поразить читателей и остаться непонятным, и которая дала Иосифу, когда он заметил ее, много пищи для удивления и для углубленных раздумий. Ведь жизнь глубока не только в духе, нет, и в плоти тоже. Не то чтобы мут постарела за это время. Этому не дала случиться любовь. Стала ли она красивее? И да, и нет. Скорее нет. Даже определенно нет, если понимать красоту как некое счастливое совершенство, вызывающее чистое восхищение, как великолепный образ, заключить который в объятия значило бы, наверное, изведать небесное счастье, но который совсем не располагает к этому, и скорее даже уклоняется от подобной мысли, потому что взывает к ясному уму, глазу, а не к губам, не к руке, если он вообще к чему-либо на свете взывает. При всей своей чувственной полноте красота в этом случае сохраняет какую-то отвлеченность и духовность. Она утверждает, самостоятельность идеи, преимущество идеи перед явлением. Не она продукт и орудие своего пола, а наоборот, пол, ее материал и средства. Женская красота может быть красотой, воплощенной в женственности, женственностью как средством выражения красоты. А что, если соотношение духа и материи изменится таким образом, что правильнее будет говорить уже не о женской красоте, а о красивой женственности, потому что первопричиной и главной идеей станет женственность, а красота будет только ее атрибутом. Что спрашивается, если пол отнесется к красоте как к своему материалу и в ней воплотиться, а красота, следовательно, будет служить и казаться выражением женственности? Ясно, что это даст совершенно другой род красоты, чем описанный выше. Сомнительный, жутковатый, подчас даже близкий к уродству, но при этом обладающий притягательностью и обаянием красоты благодаря полу, который водворяется на ее место, заменяет ее и присваивает себе ее имя. Стало быть, это уже... Не духовно почтенная красота, открывающаяся в женственности, а красота, в которой открывается женственность, проявление пола, ведьмовская красота. А вот какое страшное слово оказалось необходимым для определения перемены, давно уже происшедшей с телом мут М. Это была перемена одновременно трогательная и волнующая, дурная и умилительная. Перемена ведьмовская. Разумеется, при толковании этого слова нужно избегать представления о распутстве. Да, повторяем, его нужно избегать, но все-таки лучше не исключать его целиком. Ведьма, конечно, не обязательно распутница, однако, И на самой очаровательной ведьме есть какой-то налет распутства. Он неизбежно входит в этот образ. Новое тело Мун было ведьмовским, проникнутым любовью и полом, а значит, в чем-то и распутным телом, хотя этот последний элемент проявлялся разве что в столкновении пышности и худобы его членов. Распутницей чистой воды была, например, черная Табубу, смотрительница Помад, со своими похожими на бурдюки грудями. Что же касается мут, то ее изящная девичья грудь, пышно налившись благодаря страсти, созрела в очень большие плоды любви, тугую ядреность, которых можно было назвать распутной единственно из-за ее несоответствия худобе и даже сухощавости хрупких лопаток. Плечи у войны были нежные, узкие, детски трогательные, а руки утратили полноту и стали чуть ли не тонкими. Совершенно иначе обстояло дело с бедрами, которые, опять-таки, в недозволенном, мы бы сказали, несоответствии с верхними конечностями, чрезмерно развелись и раздались. Раздались настолько, что представление, будто они прижимаются к рукоятке метлы, верхом на которой сгорбившись, и охватив ее слабыми руками, торчащими грудями и костлявой спиной обладательница этих расцветших бедер скачет во весь опор по горам. Что такое, повторяем, представление не только могло сложиться, но и неотвязно напрашивалось. Этому способствовало и лицо Эни, окаймленное черными вьющимися волосами, с переносицей и темными тенями щек. Лицо, где уже давно царило, но только теперь приобрело полную свою отчетливость, противоречие, точно определить которое стало возможно только сейчас. Поистине ведьмовское противоречие между строгим, даже угрожающим мрачным выражением глаз и задорной змеистостью углубленного в уголках рта. Это волнующее противоречие, которое, достигнув высшей своей точки, сообщила ее лицу болезненную, личиноподобную напряженность, усиленную, вероятно, жгучей болью прикушенного языка. одна из причин, по каким она прикусила себе язык, заключалась и на самом деле в том, что она знала, что будет после этого лепетать, как невинный ребенок, и что детское этот лепет, может украсить и скрыть отлично известное ей ведьмовство ее нового тела. Можно представить себе, как потрясён был при виде этой перемены ее виновник. Тогда он впервые понял, как легкомысленно он поступал, пропуская мимо ушей мольбы своего маленького чистого друга, и вместо того, чтобы избегать госпожи, позволил ей превратиться из девы-лебедя в ведьму, Он постиг всю нелепость педагогического своего плана, и впервые, может быть, у него мелькнула мысль, что его отношение к этому делу в новой его жизни не менее преступно, чем было некогда его отношение к братьям. Эта мысль, выросшая из смутной догадки в твердые убеждения, объясняет многое из дальнейшего. А покаместь его нечистая совесть и взволнованная его растроганность превращением госпожи в любящую распутницу, прятались за той особой, прямо-таки, благоговейной почтительностью, с какой он поздоровался и заговорил с ней, волей-неволей продолжая держаться своего преступно-нелепого плана и докладывая ей со счетами в руках об потребностях гарема и снабжении его теми или иными припасами, а также об увольнениях и новых назначениях в составе слуг. Это помешало ему сразу заметить болезненную поврежденность ее языка. Она только слушала его с самым напряженным выражением лица и не произносила почти ни слова. Но когда они сели играть за красивый резной столик для игр, на диван из черного дерева и слоновой кости, она, а он на табурет, копытообразными ножками и, расставив изображавшие лежащих львов шашки, заговорили об игре, он уже не мог не услыхать ее лепета, услыхать к своему потрясению. И, услыхав его несколько раз, так что никаких сомнений уже не могло быть, он позволил себе бережно осведомиться. «Что я слышу, госпожа? Возможно ли это?» «Мне кажется, ты говоришь немного невнятно». И услыхал в ответ, что у госпожи боит язык. Она случайно пикусила его ночью, но пусть упрявляющий не обращает на это внимания. А вот как отвечала она, «Мы передаем вызванные болью детские пропуски ее речи на своем, а не на ее языке. Но и на ее языке они звучали соответственно». Не на шутку испугавшись, Иосиф прекратил игру и сказал, что не притронется к шашкам, пока местана не полечит язык, прополоскав рот каким-нибудь снадобьем, и изготовить которое нужно тотчас же приказать знахарю Хун-Анупу. Но она и слышать об этом не хотела, и насмешливо упрекнула его в том, что он ищет предлога уклониться от партии, которая уже с самого начала сложилась не в его пользу. и, не желая быть загнанным в угол, хочет спасения ради прервать игру и скрыться у аптекаря. Короче говоря, она удерживала его на месте ломанной детской речью, томительными поддразниваниями, ибо, непроизвольно приспособив к беспомощности своего языка и самую свою манеру беседовать, она говорила во всех отношениях как малое дитя и даже пыталась предать, своему напряженному страдальческому лицу выражение глуповатой приятности. Мы не будем подражать дальнейшему ее лепету об Илье, Фавках и Увелтках, чтобы не показалось, будто мы издеваемся над ней. В то время как она со смертной тяжестью в сердце готова была пожертвовать всей своей гордостью, всей честью своего духа, уступая желание обрести взамен этого честь своей плоти во исполнение приснившегося ей некогда сна. У того, кто внушил ей это желание, было тоже смертельно тяжело на сердце, и по праву. Он не отваживался поднять глаза от доски и кусал губу, ибо его совесть была против него. Играл он, однако, рассудительно, он не умел, иначе, И трудно было бы сказать, кто кем управлял, он своим разумом или его разум им. Она тоже делала ходы шашками, поднимала, передвигала их, но все это так рассеянно, что вскоре не только была разбита на голову, но даже не заметила этого и продолжала бессмысленно играть до тех пор, пока его неподвижность не заставила ее опомниться и с напряженной улыбкой взглянуть на путаницу своего проигрыша. Он вздумал облечь это больное мгновение в рассудительные и вежливые слова, возомнив, что вылечит его, этим приведет в порядок, спасет. Поэтому он спокойно сказал, «Придется, госпожа, начать снова, сейчас или в другой раз, ибо этот кон нам не удался. Не удался, конечно же, потому что я неправильно начал». И теперь, как ты видишь, никто не может продвинуться. Ты не можешь, потому что я не могу, а я, потому что не можешь ты. Обе стороны проиграли эту партию, так что даже нельзя говорить о победе или поражении. Оба победили и проиграли оба.